Глава восьмая Любимая женщина лишь слегка подняла тонкую бровь, когда он вошел в кабинет, и тут же ее опустила, словно отгородившись ширмой. Левой рукой она подпирала голову, а правой водила карандашом по листу бумаги. Такой мрачной Елену Петелину Марат Валеев, кажется, еще никогда не видел, хотя и знал ее еще со школы. «Лена, твоя слава спасла мне жизнь! Представляешь, нас окружили патрульные, взяли на мушку!» Все по-взрослому. Их пятеро, нас двое. У них калаши, у нас макаровы. Я пытаюсь им втолковать. Вы что, мужики, я свой. Не верят, уроды. И только твое имя. Валеев пытался поднять Елене настроение рассказом о недоразумении, возникшем между сотрудниками полиции, но она прервала его. Марат, сейчас не до шуток. Давай по делу. Следователь скомкала страницу с рисунком, напоминающим взрыв, и швырнула ее в корзину для мусора. Нахмурившийся Валеев опустился в кресло перед следователем По делу так по делу, ситуация следующая Трубы из здания фабрики идут в коллектор По нему можно выйти за периметр оцепления Мы обыскали все колодцы в том районе, где преступник мог подсунуть маячок полицейским И нашли рюкзак, в котором был выкуп Пустой, конечно Там же мы обнаружили брошенную куртку и брюки В них преступник спустился по трубам, пробрался по коллектору А перед выходом переоделся В куртку синего цвета, уточнила Петелина, вспомнив о найденном на месте трагедии клочке ткани. Да, вещи уже в лаборатории. Значит, на месте преступления был кто-то еще. Елена опустила взгляд. Из-под ее руки на чистом листе начал появляться новый рисунок. «К гадалки не ходи. Не пацан же замутил такое дело. Главарь ушел с деньгами и посмеялся над нами. Наглец подсунул нам натуральную фигу. И по делам. Карандаш хрустнул под рукой следователя Она резко встала, оттолкнув кресло к окну за спиной И вдруг перешла на повышенный тон «Почему вы не подготовились? Почему такой результат? Не можете думать? Действуйте по инструкции Нужно было перекрыть все возможные пути отхода Все!» «Когда?» Преступник не оставил нам времени В 11 утра он продиктовал условия А через 3 часа уже был штурм «3 часа — это 180 минут!» Воскликнула Елена «Спасибо, что напомнила» Ты забываешь о расстояниях и об организационных хлопотах. Нужно было договориться со спецназом, помочь Богданову собрать выкуп, получить спецсредства, технику. Операция проходила с колес. Когда мы прибыли на чертову фабрику, преступник был уже там. Мы заблокировали территорию вокруг здания, а он постоянно угрожал заложнице и торопил нас. Что прикажешь делать? В этой ситуации выход один. Согласиться на выкуп ради сохранения жизни. Ты сама это прекрасно знаешь. Нужно было действовать по обстоятельствам Мы так и поступили Мы были уверены, что получив деньги, мразь попытается сбежать Тут бы мы его и взяли Вы передали вымогателю 800 тысяч вместо миллиона Но это не важно, взрыв произошел почти сразу Пересчитать за это время деньги невозможно Что же пошло не так? Валеев сжал губы и постучал кулаком правой руки, а раскрытую ладонь левой Понимаешь, он вдруг засмеялся Нагло, самонадеянно, противно. Потом крикнул, что убьют заложницу. И сразу начал стрелять. Что нам было делать? Спецназ и пошел на штурм. Не было никаких выстрелов, хлопнула рукой по столу Петелина. Как не было? опешил оперативник. Лена, я сам слышал. Нет ни пуль, ни гильз, ни пистолета. Ничего. Подожди. Валеев схватил ладонью в воздух, словно пытался поймать нечто невидимое но очень нужное. Он разжал пустой кулак и расстроился. Ты хочешь сказать? Не хочу, но вынуждена об этом говорить. Не знаю, что вы слышали, но заложница погибла от взрыва. Если бы спецназ не пошел на штурм, взрыва бы не последовало, и Валерия Богданова, возможно, была бы жива. Черт! Это точно? Кто отдал приказ идти на штурм? У нас была четкая договоренность с командиром спецназа. Если бандит сорвется, а он сорвался, он крикнул, что убьет заложницу, и начал стрелять. Это подтвердит каждый. Что ваши слова против экспертизы? Судмедэксперт не нашел пулевых отверстий в теле девушки. Но как же? Очень просто. Над дверью был прикреплен датчик на размыкание. Когда ее выбили, сработало взрывное устройство. Ты понимаешь, что это значит? Елена и Марат впились друг в друга взглядом. Короткие мгновения, казалось, тянулись вечно. Оперативник первым опустил глаза и помотал головой, словно пытался избавиться от боли. Елене стало стыдно, что она, воспользовавшись своим отсутствием во время штурма, пытается переложить вину на другого, лишь бы выгородить себя. Это несправедливо. Она — руководитель следственной группы и несет полную ответственность за то, что случилось. Следователь умеряла свой гнев. «Из-за наших поспешных действий Погибла невинная девушка, а также мальчишка, который был рядом с ней. Он не мальчишка, он преступник. Он сообщник. Настоящий преступник ушел с деньгами и показал нам фигу. Валеев вспомнил обиду, взмахнул кулаком, собираясь выразить возмущение, но взгляд его быстро потух. Марат покачал головой и опустил руки на колени. Я слышал его смех. Он засмеялся так подло и нагло, а потом раздались выстрелы, или что-то похожее на них, и мы сорвались. Он просчитал ваши действия, умело сыграл на нервах. У нас не было времени на раздумья, все решали секунды. Зато сейчас времени хоть подавись. А когда нас уволят, времени будет море, утонуть можно. Оперативник и следователь опустили взгляды, каждый из них хотел отмотать время назад, чтобы исправить чудовищную ошибку и не допустить трагедии.